сам красил, сказал веснушчатый. Я тоже рыболов. Всюду с собой их таскаю. Устану разверну их, погляжу, потрогаю, и как будто и не было утомления. Пустая вещь поплавок, а вот подумай, какая от него поддержка. Вспомнишь зарю на нашем озере. Кусты, вода стоит тихая пар над ней по утрам журавли курлычут на болото. хорошо знаменито и сразу у меня легче становится шаг один поплавок возьми себе другой твоему папаше а вот этот с цветами учителю твоему так и скажешь от семечкина ивана Рыболова и бойца в знак почтения. Юрка спрятал поплавки в шапку и ушёл сконфуженный и радостный. В середине дня машина остановилась при въезде в город около слободки. Юрка выскочил, попрощался с водителем и побежал к дому Ивана Лукича. Унис дали увидел, как Иван Лукич стоит на табурете и мажет кистью высоко под крышей. Окна в доме впервые были открыты. Настиш и только что вымытые фикусы блестели на солнце. Иван Лукич крикнул Юрка и заплакал. Здравствуйте. Больше он ничего не мог сказать. Иван Лукич обернулся, уронил кисть, торопливо слез с табурета, подошел к Юрке. Стекла очков Иван Лукича были забрызганы мелом, Иван Лукич схватил Юрку за плечи, потряс, обнял, поцеловал и снял очки. Со стекол упало на землю несколько мутных от мела капель. Иван Лукич вытер глаза, сказал: "Жив голодный небось, как волчонок Еще б не голодный ты зачем удрал думаешь я не знаю я брат все знаю и одобряю завтра партизана возвращается с кинбурна никий приедет а ты заморзший как голчонок Пойдем, пойдём переоденешься чай сейчас вскипит иван лукич снова потряс юрку за плечи и повел в дом в комнатах было весело пахло чистотой весной вымытыми полами на полу около окна дрались из за червяка два взъерошенных воробья тянули червяка клювами каждый к себе увидев ивана лукича и юрку воробьи бросили червяка и со страшным переполохом удрали в окно чертинято закричал иван лукич разворовали червей иван лукич взглянул на юрку покраснел пробормотал Понимаешь, утром накопал целую банку подлесников. Для окуня нет лучшей насадки, и, пожалуй, даже для леща. Ну так, впрок накопал. Тогда Юрка достал из шапки два раскрашенных поплавка и протянул Ивану Лукичу: "Это вам от одного бойца рыболова, сказал он, от Семечкина Ивана". в знак почтения Иван Лукич взял поплавки, осторожно провел по ним пальцем, улыбнулся. Спасибо. Это на счастье. Такой поплавок будет плавать в днепровской воде, как цветок с каких-нибудь гавайских островов. Значит, двинем после чая на днепр юрка удочки у меня в полном порядке двинем иван лукич ответил юрка за окнами весело перекликались женщины бела христина кричали воробьи. от распускавшихся верб пахло нагретой корой И хороводом ходили над городом и Днепровским разливом, сверкая в небесной голубизне самолёты.